Глава пятнадцатая Они миновали дверь и вошли в длинный коридор, по обе стороны которого тянулись камеры, погруженные в темноту. Стены и пол из гранита, арочные своды высотой почти пять метров и шириной три метра. Единственный свет проникал через высокие окна, с потолка капала вода, на полу образовались лужи. — Наш главный генератор отказал около четырех утра. «Замки в камерах электронные. Наша недавняя инновация. Классная идея, да?» «Так что в четыре двери всех камер автоматически открылись. К счастью, они еще закрываются вручную, поэтому мы загнали большинство пациентов обратно и заперли. Но у одного стервица есть ключ, и время от времени он открывает какую-нибудь камеру, прежде чем снова улетучится». «Бритоголовый?» — спросил Тедди. Бейкер бросил на него быстрый взгляд. «Он самый, один из сбежавших. Видимо, у него ключ. Фамилия Личфилд». «Он играл в пятнашки внизу на лестнице, когда мы поднимались». Бейкер подвел их к третьей камере справа и открыл дверь. «Бросайте его сюда!» Им потребовалось несколько минут, чтобы найти в темноте койку, А потом Бейкер включил фонарик, и они уложили Вингиса. Тот застонал. В ноздрях пузырилась кровь. «Мне понадобится подмога, чтобы повязать этого Личфилда», — сказал Бейкер. «В подвале сидят ребята, которых даже во время кормежки стерегут шесть человек. Если они окажутся на свободе, это будет второй Лос-Аламос». «Сначала озаботьтесь врачебной помощью». — посоветовал Чак. Бейкер отыскал чистый уголок носового платка и прижал его к пораненной щеке. — Нет времени для него! Бейкер поглядел на них через решетку. — Ладно, поищу доктора. А вам две минуты на все про все договорились? — Договорились, — сказал Чак, и они вышли из камеры. — Ему нужен врач. Бейкер запер камеру. «Уже иду!» Он побежал трусцой по коридору, по дороге обгоняя троих охранников, волочивших в клетку бородатого верзилу. «Что скажешь?» — спросил Тедди. У дальнего окна просматривался силуэт мужчины, вцепившегося в решетку, и охранники, тащившие бронспойт. Глаза Тедди постепенно привыкали к полумраку в коридоре, только камеры по-прежнему оставались в кромешной тьме. «Где-то здесь должны храниться личные дела», — сказал Чак. «Все-таки лечебный корпус. Ты ищи ледиса а я поищу дела. Идет?» «И где ты собираешься их искать?» Чак оглянулся на дверь. «Судя по звукам, чем выше, тем безопаснее. Значит, администрация должна быть на верхнем этаже». «Окей. Где и когда встречаемся?» «Через пятнадцать минут». Мощная струя из брандспойта сбила мужчину, цеплявшегося за решетку, и охранники поволокли его прочь. В камерах кто-то зааплодировал, а кто-то застонал, так будто истекал кровью на поле боя. «Пятнадцать минут? Отлично. В большом зале?» «Договорились». Они обменялись рукопожатием. Ладонь Чака была влажная, как верхняя губа. «Смотри в оба, Тедди!» В дверь за их спиной ворвался пациент и через секунду промчался мимо. Его босые грязные ступни мелькали в воздухе синхронно с локтями, а он так, словно ему был обещан приз. «Постараюсь!» — сказал Тедди с улыбкой. «Ладно тогда». «Ладно». Чак повернул в обратную сторону. В дверях он обернулся. Тедди ободряюще кивнул. Не успел Чак открыть дверь, как мимо него прошли двое санитаров. Он же свернул на лестницу и скрылся из виду. Один из санитаров обратился к Тедди. «Тут Большая Белая Надежда не пробегал!» Тедди повернул голову и увидел вдали пациента, пританцовывающего на месте и изображающего бой с тенью. Показал на него пальцем, и они втроем побежали. «Он был боксером?» — поинтересовался на ходу Тедди. Высокий, чернокожий, в летах, бежавший слева, ответил. «Ты что ли с пляжа? Из корпусов для отдыхающих?» Но да «Вообще-то наш Вилли тренируется перед боем с Джо Луисом в Мэдисон-сквер-гардене. Между нами он совсем неплох». Между тем они приближались к парню, который изо всех сил молотил по воздуху. «Боюсь, нас троих не хватит», — засомневался Тедди. Второй санитар в ответ хохотнул. «Одного хватит. Я ведь его менеджер. Ты разве не в курсе?» Он закричал парню. «Эй, Вилли! Тебе надо на массаж, дружище! До боя остался час!» «Не нужен мне твой массаж!» Парень провел серию быстрых джебов. «Да, плакал мой талон на обед!» — вздохнул санитар. «Слышь! Один раз плакал, когда я дрался с Джерси Джо!» «А чем кончился тот бой, забыл?» Вилли вдруг опустил руки. «Твоя правда. Тренировочный зал вот здесь!» Санитар показал налево. «Только ты ко мне не прикасайся! Не люблю, когда перед боем ко мне прикасаются, сам знаешь!» «Еще бы мне не знать, убивец!» Он открыл дверь камеры. «Давай, заходи!» Вилли приблизился. «Слышишь? Толпа-то как ревет!» «Все на ногах, парень! Все на ногах!» Когда они продолжили путь, менеджер протянул черную руку Тедди. «Я Элл». Тедди ее пожал. «Тедди, рад познакомиться, Элл!» «Зачем вас, ребята, сюда прислали?» Тедди бросил взгляд на свой дождевик. «На расчистку крыши!» но ну, а как увидел на лестнице пациента, так сразу погнался за ним. Лишняя пара рук решил, вам тут не помешает. К ногам Тедди упала горсть испражнений. Из темноты камеры раздался радостный хохот. но ну, а Тедди, глядя вперед, не избавил шага. Старайся держаться посередке. И все равно какая-нибудь дрянь в тебя попадет. Ты видел, кто в тебя кинул? Нет, я... Вот дерьмо. Что? «Я вот своего вижу!» Тут и Тедди увидел идущего прямо на них типа, мокрого как мышь, а за ним, бросив в брандспой, бежали охранники. Это был щуплый рыжий паренек с красными глазами в тон шевелюре и лицом в угрях, словно обсиженным мухами. В последний момент он рванул вправо, чтобы нырнуть в черный проем, который они проглядели. и руки Элла сгробастали пустой воздух над его темечком, а дальше паренек сделал перекат, снова вскочил на ноги и побежал. эл рванул за ним, а тут и охранники пронеслись мимо с дубинками наготове, такие же мокрые, как преследуемый. Тедди, как бы подчиняясь инстинкту, кинулся было за ним, но тут до него донесся шепот. — Леттис! Он снова остановился, как вкопанный, ожидая повторения. — Ничего. Только коллективные стоны, на мгновение прерванной погоней за рыжим, возобновились новой силой в с периодическим лязгом подкладного судна. Тедди опять вспомнились желтые пилюли. Если Коули действительно заподозрил, что они с Чаком... — Лэт. Он развернулся. Справа перед ним были три камеры, все темные. Тедди ждал, понимая, что говорящий видит его, спрашивая себя, уж не Ледис ли это с собственной персоной? — Ты обещал меня спасти? — голос звучал либо из камеры в середине, либо из той, что слева — Явно не голос ледиса но, тем не менее, знакомый. Тедди подошел к решетке в середине. Порывшись в карманах, достал спички, чиркнул одной, и высветились маленькая раковина и койка, на которой стоял на коленях мужчина с валившимися ребрами и что-то писал на стене. Он взглянул через плечо на Тедди. «Не ледис «Незнакомый человек». «Вы не соблаговолите. Я предпочитаю работать в темноте. Премного благодарен». Тедди отошел от решетки, успев заметить, что вся стена центральной камеры была испещрена письменами ни одного свободного места, тысячи ужатых четких строк, состоящих из таких мелких буковок что их прочесть можно было разве что вплотную, приблизив к ним глаза. Он перешел к соседней камере. Тут спичка как раз погасла, а из темноты теперь совсем близко прозвучал все тот же голос. — Ты меня кинул! Тедди дрожащей рукой чиркнул новой спичкой, но она сломалась пополам. — Сказал, что вытащишь меня отсюда! и обещал. Очередная спичка, не загоревшись, улетела в камеру и солгал. Четвертая спичка с шипением вспыхнула ярким пламенем, он поднял ее повыше и заглянул внутрь. В левом углу на койке сидел мужчина, опустив голову между колен и обхватив руками ляжки. Проплешину в середине обрамляли седые волосы. сквозь кожу выпирали кости он был в одних белых трусах теди облизнул сухие губы и позвал эй они меня вернули они говорят что я их клиент я не вижу вашего лица они говорят что теперь я дома вы не могли бы поднять голову они говорят что это мой дом, что мне отсюда уже не выйти. Я хочу увидеть ваше лицо. Зачем? Позвольте мне увидеть ваше лицо. Что, не узнал мой голос после всех наших разговоров? Поднимите голову. Мне казалось, наши отношения выходят за рамки чисто профессиональных, что мы стали друзьями. Спичка, кстати, сейчас погаснет. Тедди взирал на голые темя, на подрагивающие конечности. — Говорю вам, дружище. — Что ты мне говоришь? Что ты можешь мне сказать? Очередную ложь. Я вас не... — Ты лжец. — Неправда. «Поднимите!» Когда пламя обожгло кончик указательного пальца и внутреннюю поверхность большого, Тедди выронил спичку. Камера погрузилась во мрак. Тедди лишь слышал скрип кроватных пружин, корябани грифеля о стену до хруст косточек. И снова он услышал имя. «Лэддис!» На этот раз голос донесся из правого угла камеры. «Только не надо мне о правде!» Он выдернул сразу две спички и соединил их вместе. «Она тут ни при чем!» Он чиркнул спичками. Койка была пуста. Он перенес пламя правее. Мужчина стоял в углу спиной к нему. «Согласен!» «Вы о чем?» — спросил Тедди. «Насчет правды». «Не согласен». «А я говорю, она тут ни при чем». «В правде все дело. Мы должны установить...» «Все дело в тебе, Лэддис. С самого начала. А я тут сбоку припека. Одно звено в цепочке». Мужчина развернулся и пошел на него. Лица у него не было. Опухшее месиво пурпурно-черно-вишневых тонов. Сломанный нос заклеен крест-накрест белым пластырем. «Господи!» — вырвалось у Тедди. «Нравится!» «Кто это сделал?» «Ты!» «Каким образом я мог...» подошел вплотную к решетке его распухшие губы напоминавшие велосипедные шины были черны от швов «Трипач! наобещал с три короба а я снова здесь все из за тебя тедди вспомнил их последний разговор в тюрьме в комнате для свиданий даже несмотря на землистый цвет лица Это был здоровый, жизнерадостный человек, оптимистично глядящий в будущее. Он даже рассказал анекдот, что-то про итальянца и немца в баре эль Пасо. «Смотри на меня», — сказал Джордж Нойс. «Не отводи глаза. Ты ведь не собирался выводить их на чистую воду?» «Джордж», — он старался отвечать тихим ровным голосом, «Это неправда». «Правда?» «Нет». «Чем, по-вашему, я занимался последний год жизни?» «Планированием этого визита. И вот я здесь». «Пошел ты!» Его крик обжег Тедди, как пощечина. «Пошел ты!» Еще раз выкрикнул он. «Последний год жизни!» Ты занимался планированием? Ага, планирование убийства Лэдиса. Вот и вся твоя игра — убить ледиса И чем она обернулась для меня? Вот этим. Я снова оказался здесь, а я больше не могу. Это пыточное не для меня. Ты слышишь? С меня довольно, довольно, довольно. Джордж, послушайте, как они вас сюда вернули. «Надо оформить перевод, провести психиатрические консультации, затребовать личное дело. Джордж, вся эта бумажная волокита...» В ответ раздался смех. Джордж просунул лицо между железными прутьями и заиграл бровями. «Раскрыть тебе маленькую тайну...» Тедди шагнул ближе. «Так-то оно лучше...» «Говорите...» — сказал Тедди... и тут же получил плевок в лицо. Он отступил на пару шагов, уронив при этом спички, и вытер лоб рукавом. Из темноты раздался голос. «Знаешь, на чем специализируется Коули?» Тедди провел ладонью по лбу и переносице. Сухо. «Душевные травмы, вызванные горем», — ответил он. «Самоедство, связанное с чувством вины». «Нет!» — это слово вырвалось у Джорджа сухим смешком. «Насилие! Конкретно мужское! Он проводит специальные исследования!» «Это Неринг. Коули. Этим занимается. Коули. К нему привозят буйных и маньяков со всей страны. Почему, по-твоему, Здесь так мало пациентов. Ты считаешь, что кто-то будет вникать в обстоятельства перевода пациента, склонного к насилию и имеющего психические проблемы? Ты действительно так считаешь?» Тедди снова чиркнул двумя спичками. «Я отсюда уже никогда не выйду», — сказал Нойс. «Один раз удалось». Второй не получится. «Успокойтесь, успокойтесь. Как они вас нашли?» «Они знали!» «Неужели непонятно?» «Все, что у тебя на уме, весь твой план, это их игра, отлично разыгранная пьеса. Все это...» Его рука описала широкий круг. «Придумано для тебя!» Тедди улыбнулся. «И ураган они тоже устроили для меня. Отличный трюк!» Нойс молчал. «Объясните, раз вы все знаете». «Не могу». «Естественно. Так что давайте без паранойи, окей?» «Ты часто оставался здесь один?» спросил Нойс, разглядывая его сквозь решетку. «Что?» «Один». Как часто ты оставался здесь один, с тех пор, как все началось? Постоянно у Джорджа бровь полезла вверх. Сейчас ты один? С партнером? И кто он, твой партнер? Тедди ткнул пальцем в сторону верхнего этажа. Его зовут Чак, он. Попробую угадать. — перебил его Нойс. — Ты с ним прежде никогда не работал. Тедди вдруг почувствовал, как на него давит этот каземат. Холод пробрал его до костей. На короткое время он потерял дар речи, как будто мозг перестал подавать сигналы языку. Наконец он произнес. — Он федеральный пристав из Сиэтла. — Ты с ним прежде. «Никогда не работал так?» «Это несущественно», — сказал Тедди. «Я знаю людей. Я знаю этого человека. Я ему доверяю». И на чем основано твое доверие?» На этот вопрос не было простого ответа. «Как объяснить природу веры?» «Вот она есть, и вот ее уже нет». «Во время войны были люди...» которым на поле боя он бы доверил свою жизнь, а в миру не доверил бы им свой кошелек. А были люди, которым бы он доверил свой кошелек и даже свою жену, но не доверил бы им в бою прикрывать свою спину, не рискнул бы пойти с ними на задание. Чак мог отказаться его сопровождать, мог отоспаться в мужском общежитии пока все разбирали завалы после шторма, спокойно дожидаясь известия о приходе парома. Их миссия закончена. Рэйчел Соланда нашлась. У Чака не было никакого резона, никакого интереса помогать ему в поисках леддиса или в его желании доказать, что в Эшклифе клятву Гиппократа превратили в посмешище. И тем не менее он здесь. Я ему доверяю. — повторил Тэнди. — Не знаю, как еще сказать. Ноэс печально поглядел на него через решетку. — Считай, что они уже победили. Тэнди помахал в руке догорающими спичками и бросил их на пол. Открыв коробку, он обнаружил там последнюю спичку. Ноэс, по-прежнему стоявший у решетки, шумно принюхивался. «Пожалуйста!» — шептал он сквозь слезы. «Пожалуйста!» «Что?» «Не дай мне здесь загнуться!» «Не дам!» «Они уведут меня на маяк, ты же знаешь!» «На маяк?» «И вырежут мозг!» Вспыхнула спичка. И тедди увидел что нойс вцепился в железные прутья и по его распухшему лицу текут слезы они не сходи туда погляди если вернешься живой расскажешь чем они там занимаются пойди удостоверься я схожу джордж обязательно и я вытащу вас отсюда нойс опустил голову и заплакал прижавшись к прутьям голым темечкам. А Тедди вспомнил, как во время их последнего свидания в тюрьме он сказал «Если меня вернут в это место, я наложу на себя руки». На что Тедди ему ответил «Этого не будет». Самая настоящая ложь. Ибо Нойс, вот он, избитый, сломленный, дрожащий от страха. «Джордж!» «Посмотрите на меня!» Нойс поднял голову. «Я вытащу вас отсюда! Держитесь! Не делайте ничего непоправимого! Слышите меня? Держитесь! Я вернусь за вами!» Джордж Нойс улыбнулся сквозь слезы и медленно-медленно покачал головой. «Ты не можешь одновременно убить ледиса и открыть всю правду!» Придется делать выбор. Ты это понимаешь? Где он? Скажи, что ты это понимаешь. Я понимаю. Где он? Ты должен сделать выбор. Я не буду никого убивать, Джордж. Глядя через решетку на Нойса, он сам поверил в сказанное. Если такова плата за то, чтобы этот доходяга, жертва страшной системы, вернулся домой, он отложит свою вендетту, не откажется от нее, а перенесет на потом, в надежде, что Долорес его поймет. — Я не буду никого убивать, — повторил он. — Огнишка! — Нет! — Она умерла. «Отпусти ее!» Он прижался к решетке заплаканным, улыбающимся лицом, держа Тедди под прицелом своих опухших глаз. Тедди почувствовал комок в горле. Вот она сидит в июльской дымке, освещенная тусклым оранжевым светом фонарей, как это бывает летом после городского заката, и смотрит, как он паркуется у дома. И дети, на пару секунд прервавшие уличный бейсбол, возобновляют игру, а над ее головой выстиранное белье полощется на ветру. Она смотрит, положив подбородок на запястье и отведя зажженную сигарету к уху, как он идет к ней в какой то веки с цветами, и сразу видно, что она — его единственная любовь, его девушка. Она смотрит, словно пытаясь запомнить его походочку. и эти цветы, и саму эту минуту. А ему хочется ее спросить, с каким звуком сердце разбивается от счастья, когда один вид любимого человека заполняет все твое существо, как не заполнит ни пища, ни кровь, ни воздух, когда тебе кажется, что ты был рожден для короткого мига, и что вот он наступил, Бог знает почему. «Отпусти ее!» — сказал Нойс. «Я не могу!» Слова вышли какими-то ломкими, неестественно звучащими, а за ними, где-то в середине грудной клетки, уже готов был вырваться крик отчаяния. Нойс, не выпуская из рук железных прутьев, максимально отклонился назад, а голову вывернул так, что ухо оказалось на плече. «Значит, ты никогда не покинешь этот остров!» Тедди промолчал. Нойс зевнул, как будто то, что он собирался ему сказать, навивало на него сон. «Ему перевели из корпуса С. А если в корпусе А его нет, то остается только одно место». Он ждал, когда до Тедди дойдет смысл сказанного. «Маяк?» Нойз кивнул, и в этот миг погасла последняя спичка. Целую минуту Тедди стоял, вглядываясь во тьму, а затем услышал скрип пружин. Это нойс снова улегся на койку. Он повернулся, собираясь уйти. «Эй!» Он застыл, стоя спиной к камере. «С Богом!»